— Мы уже ломали головы над тем, чем компенсируем ей нарушение спокойствия. — Что это у тебя? — вдруг спросила Терес, ткнув пальцем в приборную доску. — Радиоприемник! — за меня ответила мамуля. — испорченный С чего ты взяла? — удивилась я. — Работает нормально. — Тогда почему не включаешь? — Потому что во время езды действуют на нервы. Могла бы хоть изредка включать, например, когда новости передают. А какие новости тебя интересуют? Ну, хотя бы знать, какая будет погода. Ты хочешь сказать, какая не будет? Поправила сестру Люцина. В этом тоже есть своя польза, философски заметила я. По крайней мере, узнали бы, чего наверняка не будет. Скажут, например, ожидается тихая солнечная погода. И сразу ясно. — В путь лучше не трогаться. Наверняка будет дождь и сильный холодный ветер. — И у вас всегда говорят наоборот? — заинтересовалась Тереса. — Почти всегда. И изредка ошибаются и попадают рядом. Наши рассказы, похоже, Тересу только еще больше раз охотили, и она попросила — включи на минутку. Сейчас двенадцать, послушаем новости. До двенадцати было еще далеко. Часы на приборной доске, как всегда, спешили, но я послушно включила. Не помню уж на какую волну оно было настроено, но нас оглушила передача для школьников. Я немного убрала звук. Все сидели и слушали совершенно неинтересную передачу, но минут через десять я не выдержала и совсем приглушила ее. В голосе моем... Наверняка звучала претензия, когда я обратилась к Тересе. — Вот видишь, — мне говорила, — какие нервы выдержат такое! — А что это было? — поинтересовалась Тереса. — И в самом деле немного громогласно. Передача для детей и юношества. взрослый услышав ее, на стенку лезут, а молодежь под нее с упоением занимается. И чем громче звук, тем лучше у них идет домашнее задание. Не понимаю только, зачем передавать ее сейчас. Ведь каникулы. Домашних заданий никто не задает, не делает. Рев по радио прекратился. Я усилена звук. Оказалось, передача для детей и юношества закончилась. Начинается концерт по заявкам. Сестры оживились и сразу стали, перебивая одна другую, называть произведение, которое они охотно бы послушали. Молча сидел только отец. Тереса тронула его за плечо. — Янек, тут концерт по заявкам. Ты чего желаешь? Отец очнулся от мыслей, в которую погрузился при виде вольной поверхности озера, и, не задумываясь, ответил. — Рыбу половить. Мне сказали, тут есть ручей, там даже форель водится. И «Зачем ты ему напомнила о рыбе?» — напустилась на сестру мамуля. «Не знаете его, что ли? Отправиться ловить рыбу непременно заблудится. Ведь я же слышал, врач рекомендовал тебе питаться рыбой!» С укором ответил отец. «Ты на диете, правда? Столько воды кругом! Не может быть, чтобы мне ничего не попалось, а тебе обязательно надо питаться рыбой!» Мамуля принялась ворчать, дескать, она-то уж знает, какой рыбы можно от него ожидать. Она знает, что именно ему попадается, и не очень стеснялась в выражениях. Люцина в редкой случае в дискуссию не встревала, сидела тихо, как мышь под метлой. До безумия, любившая рыбу, она не теряла надежды, что отец все-таки что-нибудь поймает и не хотела, чтобы ему помешали. Отец опять отключился и целиком погрузился в приятные размышления о будущей рыбной ловле.